Глава шестая. Я ждала возвращения с озера Пола и Майкла. Они катались около часа. Причалив к пристани, бок о бок поднялись к дому уже как пара старых приятелей. Да, Пол умел находить общий язык с людьми и вовсю пользовался своим умением. Благодаря этому у него было много друзей, но психотерапевт из него получился бы никудышный. Для проведения психотерапии Необходимо сохранять определенную дистанцию. Необходимо установить определенные границы. Без границ можно потерять не только объективность, но и сочувствие. Я видела, как молодые терапевты попадали в эту ловушку. Они думали, что близость дает путь к исцелению. Но она может привести к осложнениям, даже сильно навредить. «Привет, жена!» — подойдя ко мне, воскликнул Пол. Отвороты на брюках у них обоих потемнели от озерной воды. «Похоже, вы, ребята, весело провели время». «Майклу очень понравилась наша прогулка», — с гордостью заявил Пол. «Я вырос около океана, и там прекрасно. Но в этих ледниковых озерах есть нечто особенное», — сказал Майкл. «Эти их холодные и темные глубины». Оба они улыбались. Ни малейшего намека на то что у них возникли трудности в общении, исключительно доброжелательные эмоции и связи. Но всякий раз, когда я смотрела на Майкла, его взгляд, казалось, сразу менялся, словно ему хотелось что-то скрыть от меня. «Что ж», — сказал он, — «наверное, пора мне найти Джонни. Она в доме?» «Да, на втором этаже». «Вперед!» — откликнулся Пол. «Устраивайтесь там поудобнее». «Ладно, спасибо». Прежде чем двинуться дальше, он одарил нас очередной быстрой сияющей улыбкой. Мы смотрели, как он приблизился к крыльцу и вошел в дом. Я больше не могла молчать. Пол, должно быть, прочитал это на моем лице, потому что уголки его губ опустились, а брови озабоченно нахмурились. В чем дело? Пытаясь изображать непринужденность, я взяла его под руку и повела к подъездной дорожке. Там стояли наш Рейнджеровер и старый, всегда находящийся здесь пикап Форд. За ними пристроилась Субару Джонни. Гараж, где обычно стояли наши машины, теперь служил мастерской Пола. Он строил там лодку, и этот процесс длился уже четвертое лето. Муж поклялся, что закончит строительство до того, как мы вернемся домой в конце следующей недели. Я завела его внутрь, где в нос сразу бросился запах отшлифованной древесины. Здесь нас не могли увидеть и услышать из дома. «Эми, что с тобой? Что происходит?» Мы остановились возле его недостроенной лодки. Она лежала вверх днищем, уже обструганным и отшлифованным. Не в силах противиться своему желанию, Пол глянул на свое творение и погладил крутой борт. Но взгляд его все-таки вернулся ко мне. «Ну да», — сказал он, — «это кажется безумием. Но ты же знаешь, Джонни, от неё и не того можно ожидать. Порой остаётся только посмеяться, настолько это безумно». Слова из песни «Барен Гриль» канадской фолк-рок-звезды 1970-х-80-х Джонни Митчелл, в честь которой, вероятно, супруги назвали дочь. «Верно же. Правда, эми он кажется славным парнем». «Знаю, ты думаешь, что мне все нравятся. Но он вроде действительно влюблён в неё. Он даже...» «По-моему, он мой бывший пациент». Рука Пола замерла. Глядя на меня, он рассеянно хлопнул ладонями, стряхнув с них пыль. «Что?» «Я занималась с ним 15 лет назад». «Чем?» «То есть...» «В связи с расследованием убийства». Полиции штата потребовалась оценка его психического состояния. «Помнишь, следователь Муни?» Я видела, что Пол вспомнил. Его взгляд резко изменился. бишепы задумчиво произнес он. «Да». «Так это он?» Муж махнул рукой в сторону дома. «Тот самый мальчик?» «Я так думаю». Рука Пола упала. Он шагнул ко мне. «Думаешь или знаешь? Я думаю, что помню его. Он выглядит точно так же, как стал бы выглядеть Том Бишопов 23 года. В точности так же. Но ведь он Майкл Рент». Я ждала, выразительно глядя на мужа, приглашая его самому обдумать сказанное. «Может, сменил имя из-за того, что случилось? Думаешь?» «Но ведь он тогда был еще ребенком». За ним же присматривали. Во-первых, его тетя и дядя, сестра Дэвида Бишопа с ее мужем. Именно они в результате взяли Тома после окончания расследования. Пол изумленно таращился в стену, но в итоге пристально взглянул на меня. «А как их фамилия?» «Я думала об этом. Сомневаюсь, что смогу так просто вспомнить ее» но почти уверена, что не Рент. А ты можешь проверить? Можешь каким-то способом выяснить это? В общем, смогу, наверное, по моим записям, но они в офисе, и я мало что записывала, только несколько заметок для себя, а сделанный отчет суд засекретил, в силу того, что Том был несовершеннолетним. Умолкнув, я понаблюдала за полом и заметила, как его взгляд опять как-то потускнел. «Такая вот история», — изрекла я. «Ну, не знаю», — внезапно Пол покачал головой. «Ведь ты же не уверена». «Ну да, не на сто процентов». «Может, чисто внешнее сходство?» «Ну да, поразительное сходство и...» «И то, что я чувствую, глядя на него». «Милая, я так не думаю», — Пол опять стряхнул головой. «Я ведь провел целый час с этим парнем, и к тому же довольно хорошо разбираюсь в людях». «Он же рассказал нам, что случилось с его родителями. Сама понимаешь. Можно, допустим, сменить имя, но к чему выдумывать фальшивое прошлое?» Муж покачал головой. «Это всего лишь сходство и ничего больше». Мне не хотелось спорить, даже понимая, что мое молчание так же похоже на отрицание, как и логика моего мужа. Но меня не покидало странное чувство. Точнее, воспоминание. Обрывки воспоминаний. Воспоминаний о мальчике, видевшем нечто ужасное. Оставалось 10 минут до конца нашего последнего, пятого сеанса. Слова Муни не выходили у меня из ума с того самого дня, когда она со старчиком прервали наш сеанс. Возможно, это не все, что он видел. И ощущение срочности. Мне это не нравилось». Срочность была проклятием для моей практики, но я понимала ее необходимость. И тогда я задала нужный вопрос. «Том?» Он взглянул на меня. Возможно, услышал особую интонацию моего голоса. Догадался, что мне нужно узнать что-то от него. Или подумал, нужно что-то сказать мне ради отца. И вот как я решила подступиться к этому вопросу. Если бы твой отец мог поговорить с тобой сейчас, что бы он сказал сделать? Если ты что-то видел, если видел то, что случилось с ним, не после, а прямо во время, то не думаешь ли ты, что он хотел бы, чтобы ты всё рассказал?» Том поначалу бесстрастно смотрел на меня. Подавляя желание сказать больше, я упорно молчала, давая ему возможность самому все обдумать а потом его лицо изменилось, оно будто начало обваливаться. Раздался странный звук. Сначала я не поняла толком, откуда он исходил. Ужасный звук, похожий на стон, нечеловеческий и в то же время истинно человеческий. Он исходил от мальчика. Открыв рот, Том глотнул воздуха и продолжил стонать на той же мучительной ноте слёзы переполнили его глаза и потекли по вспыхнувшим щекам. В страшном волнении я поднялась с кресла. Что с ним происходит? Что же мне делать? Да нет, глупость. Я же часто видела, как люди плачут, вопят, рыдают. Видела выплески самых разных чувств. Ладно, может, не таких странных чувств. Тут ведь восьмилетний мальчик испускает дикий стон измученной души. Именно так он воспринимался. Как стон безмерного страдания. «Том!» — начала я, постаравшись придать голосу успокаивающий оттенок. Я противилась желанию подойти к нему, но все-таки протянула руку, и мои пальцы замерли лишь в метре от его лица. «Я видел!» — удалось ему выдавить. «Хорошо!» — я сдержанно вздохнула. «Хорошо, Том! Ты видел?» «Ты видел то, что случилось с твоим отцом?» Том снова застонал, скорее даже заскулил, но уже тише. Блеснув белками глаз, он искоса глянул на дверь, как будто вспоминал приходивших полицейских, опасаясь, что они могут вернуться. Или могут подслушивать с той стороны двери. «Я видел ее!» — наконец изрек он. «Ты видел ее? Твою мать?» Казалось, Том по-прежнему описывал свое обнаружение смерти отца. «Я слышал их!» — добавил он, всхлипывая и поскуливая так, словно каждое слово доставляло ему физическую боль. «Они кричали друг на друга!» Я не стала перебивать его. Полиция ведь говорила, что в доме были признаки взлома, что кто-то вломился в их дом, и Дэвид Бишоп кричал, столкнувшись со взломщиком. Меня разбудили их крики, и я спустился в кухню. Это уже нечто новое. Трудно было сказать, о ком он сейчас говорил, о взломщиках или о своей матери. Мы вступили на неведомую территорию. Я спустился, спустился и увидел, как они дерутся. Я сочла, что пора вступить в диалог, прояснить ситуацию. Взломщик с твоим папой? Том взглянул на меня. «Мне никогда не забыть мучения, горевшего в его светлых глазах!» И покачал головой. Издав последний стон, он судорожно вздохнул и сказал, «Мама с папой дрались, и мама держала молоток!»